Миша подобное нацистское измышление не понравилось, но аргументов для возражений у него не нашлось, ибо что-то логичное в словах немца, как ни крути, а присутствовало. К тому же и Женя Лысый, и вся окружавшая его братва, включая Михаила, корни свои имела за редким исключением явно израильские, как и большинство заполонивших Берлин деловых, что срочным порядком занялись изготовлением фальшивых свидетельств о рождении, владельцам которых вменялась бесспорно иудейская национальность, столь привилегированная в западном полушарии. Настал краткий период, когда иммиграционная служба, следуя безоговорочному предписанию свыше, лишь небрежно, просмотрев метрику, выносила вердикт. Еврей, проходите. И на тех многих, кто сумел данным периодом воспользоваться, мгновенно посыпались благо в виде квартир, бесплатных зубных протезов и сложных хирургических операций, пособий и всяческих курсов по обучению и повышению. Далее все как один использовали подобие Мишиной легенды с утратой социальной и финансовой помощи и паспорта И, спекулируя потихоньку в советских военных частях, или же занимаясь иными манипуляциями, плотно садились на шею государства, выкачивая из него все возможные и невозможные блага, с цинизмом беспримерным. В чем только вот заключалась природа такого цинизма? В национальной особенности, или же в коммунистическом воспитании? а кем утверждались основы воспитания. Служащие социальных контор искренне недоумевали, когда, грациозно скользя мимо череды сидевших на казенных стульях убогих нуждавшихся германцев, проплывала иудейская дива в манто, увешанная крупнокалиберными бриллиантами и небрежно выведя закорюку в ведомости, за несколько сотен полагавшихся ей на пособие марок, водружалась затем сияющий лимузин, уносивший ее в неведомые порочные дали. Что удивительно, грошовым пособием не брезговали и такие миллионеры, как Женя Лысый, которого однажды вполне серьезно Михаил спросил, Не получил ли тот деньги за полагающийся один раз в году отпуск? «Отпуск», — искренне изумился компаньон, только на днях содравший социала деньги на приобретение зимней одежды и нового телевизора, которыми он бы мог завалить из собственных запасов треть Германии. «Но мы ведь не работаем. Все равно положен», — напирал Михаил. «Для реконструкции организма. Иди в турбюро, бери там разнарядку на двухнедельную поездку на Сейшельские острова, обязаны оплатить. А ты?» «Я уже небрежно», — отвечал Миша. «На острова? Ты дурак. У нас с тобой здесь дел?» — Миша провел указательным пальцем по горлу. «Главное, чтоб деньги дали». И дают? Но ты замотал». Вот дела. И Женя спешно отправился в турбюро, взяв оттуда не без сложных объяснений разнарядку с печатью, а после двинулся в контору государственного милосердия, где заявил о законных своих требованиях изумленным сотрудникам. Отрицательное решение по поводу своих необоснованных претензий он выслушал с тонкой усмешкой искушенного профессионала. Ибо Михаил предупредил, что в некоторые периферийные отделы указания на подобные выплаты покуда не поступали, и, возможно, будет необходим звонок в высшей инстанции, откуда поступит незамедлительное распоряжение. Номера телефонов инстанций Миша Евгению записал. Действительные, как оказалось, номера хорошо знакомые социальным служащим. И призадумались чиновники. Вдруг начальство и в самом деле сподобилось на парадоксальное новшество. Последовали долгие, более часа переговоры, в результате которых выявился Евгением подлейший розыгрыш Михаила. И отношения с ним были после такого инцидента разорваны на целые сутки. После необходимого примирения, ибо проживали друзья в квартире Евгения, где Миша снимал комнату, была ими расстелена на кухонном столе потрепанная школьная карта бывшей ГДР, где толстым фломастером отмечались уже известные точки расположения боевых сил Советского Союза на территории Германии. Друзья гадали, где может таиться еще не охваченный их усилиями рынок сбыта? Впоследствии авторство гениального открытия утратилось, но бесспорным остался его факт. С абсолютной точностью вычислилось, что возле каждого железнодорожного тупика располагается советская воинская часть. Тупики! Возле них-то и сосредотачивалась вся боевая мощь оккупационных коммунистических сил. Убедившись на практике в достоверности данной гипотезы, Женя Лысый и Михаил иной раз посматривали друг на друга, будто некие коллеги-аналитики из аппарата какого-нибудь там ЦРУ по завершении головоломной операции. Мол, ничего, так, умеем, да? Деньги, когда-то ввезенные Мишей контрабандой на Запад, обернулись уже десятки раз, составившись в солидный капитал. Новое их вложение, как и всякой изрядной суммы, несло в себе уже прямо пропорциональный риск вероятной потери. А в случае же успеха не очень-то и высокий процент прибыли. А потому Миша старался финансировать разного рода мелкие, рентабельные сделки и предприятия, одним из которых стал созданный им небольшой магазинчик в восточном районе Берлина Карлсхорсте, поблизости от расположения танковой бригады советских войск. Магазинчик приносил мелкий, однако стабильный доход, но сверхзадачей открытия новой торговой точки было участие в той весьма специфической кутерьме, отличало именно здешнюю дислокацию военнослужащих. И помимо них, великого разнообразия гражданских лиц, населявших данный обширный регион на началах полулегальных или же нелегальных вовсе. Согласно советско-германскому договору, армия редела, офицеры с семьями возвращались в Союз, оставляя квартиры, которые, согласно уже сомнительным устным договорам с администрацией войск, арендовали личности к воинской повинности на территории Германии отношения ни прямого, ни косвенного не имевшие, хотя каким-то образом получали они подлинные удостоверения работников воинской части для предъявления в нередких экстремальных случаях по вседневности работникам полиции. Цена за удостоверение порой доходила до тысячи марок, что не смущало желающих приобрести таковое, ибо никакими иными бумагами, удостоверяющими личность, многие обитатели Карлсхорста не владели. Документы и визы заменялись огромным их опытом и мастерством тайного проникновения через границы различных государств на актуальное пространство. В одном из домов, освободившихся от уехавших на родину вояк, открылась под эгидой якобы совместного предприятия дешевая гостиница, куда хлынули из всех союзных социалистических республик, включавших, кстати, Монголию и Болгарию, потоки туристов-коммерсантов, перекупающих газовое оружие и автомобили. Рядом с магазином промтоваров Михаилу пришлось парковать десятки реэкспортных «Жигулей» и потрепанных «Мерседесов», предлагая их заезжие публике за свои комиссионные. Бизнес процветал. Рекламации, связанные с неисправностью автомобилей или же с некачественностью мелкого товара, не принимались. Стоявшие за прилавком бывший ГБСник Курт перекладывал в каждом конфликтном случае ответственность на Михаила, а тот, зловеще глядя на надоедливого покупателя, посылал последнего по известным матерным адресам, зачастую при этом раскланиваясь из заходившими в магазин лицами явно гангстерского вида и с местным участковым Питером «В миру Петей бывшим ГДРовским милиционером, что курировал данный участок и пользовался безусловным правом закупки товаров по оптовой, да еще и с 50 скидкой цене. Преимущество в льготных тарифах полагалось всей местной военной администрации и врачам близлежащего госпиталя отличным специалистом, не раз выручавшим Михаила в проблемах стоматологии и венерологии. Подбор квалифицированных медицинских кадров определялся неподкупной в данном случае позиции генералитета. Профессиональный уровень танкистов, составлявших берлинский гарнизон, именовавшийся, кстати, Арбатским, был не столь и важен. Да и кто с кем собирался воевать? А от искушенности же медиков зависело вполне конкретное здоровье высокопоставленных лиц. всему блатных дилетантов в белых халатах содержать никто не стремился. Для таковой цели существовали различные командные и хозяйственные должностишки, оплачиваемые армейской казной, чьи финансовые запасы пополнялись из бюджета ФРГ конечно немцы раскошеривались не из-за любви к советским воинам а в соответствии с правительственным соглашением с россией чей бравый президент с горячечной готовностью наводящий на размышления подписал пакт о безусловном и наискорейшем выводе освободительных войск с германских да из прочих соседних земель Взвешивая очевидные факты, Михаил не раз вспоминал про себя неонацистские измышления Курта, постигая «Нынешний немецкий капитал зависит от американского, то есть от еврейского мирового, значит, денежки, отпущенные на армию, из сионистского источника, заинтересованного в возвращении прежних победителей на рубежи почти что пятидесятилетней летней давности». И лозунг свободной Европы, безусловно, привлекательный и благородный, не имеет никакого отношения к России, чьи граждане с каждым днем испытывают все большие и большие сложности с въездными европейскими и американскими визами. И никаких претензий по данному поводу Западу не предъявляется. Ни славянским правительствам, ни президентом-россиянином, ни женой его, Наиной, участвующей в гуманитарных контактах, предоставленных ей согласно статусу. Впрочем, как ариец Курт охотно сотрудничал с деловыми российскими евреями, зарабатывая на хлеб насущный, Так и Михаил не пенял на сомнительные позиции каких-либо правительств и высокопоставленных деятелей, понимая. Ругай, изобличай, анализируй, мели языком и строй теории, денег от того не прибавится. А времени и интеллектуальных усилий затратится впустую уйма, а потому, коли жизненные обстоятельства опасности не представляют, Нет смысла идти против них, принимая мир таким, каков он есть. В престижном здании Западного Берлина, Европа-центр, Михаил на паях с Женей Лысым арендовал офис, как штаб-квартиру открытой ими фирмы по поставкам в Россию водки, спирта и шоколада. Поскольку компаньоны до сих пор получали социальную помощь, Президентом, или же в немецких версиях, генерал-фюрером стал все тот же Курт, принявший на себя всю ответственность за коммерческую деятельность компании. Справедливости ради стоит заметить, что обязанности свои немец исполнял пунктуальнейшее. И даже с энтузиазмом, хотя жена его Эмма, узев однажды набитый наличностью портфель, которым супруг ходил на работу, пришла в ужас, умоляя кормильца завершить сотрудничество с русской мафией, о чьих деяниях каждодневно сообщали газеты и телевидение. Курт активно разуверял жену в криминальности совместного с Мишей бизнеса, показывая солидные регистрационные документы компании с ограниченной уголовной ответственностью где даже существовал получавший зарплату бухгалтер и налоговый куратор, по-немецки именовавшийся «штоерберайтером», для Михаила произношение такого термина представляло известную сложность, и куратора он называл «штурмбанфюрером», словечком, подчеркнутым в детстве из книг о войне и партизанах. Ходил теперь Михаил в роскошных итальянских костюмах, обедал и ужинал исключительно в ресторанах, и вместо старенького, болотного цвета «Мерседеса», готового в любую секунду скончаться на обочине, приобрел себе последнее чудо германской автомобильной промышленности с радиотелефоном, спутниковой связью. Квартиру под Кёльном он сдал в аренду, А сам же, познакомившись в процессе армейского бизнеса со многими ответственными генералами, въехал в шикарный особняк, находящийся на балансе берлинского гарнизона в том же Карлсхорсте, неподалеку от магазина, обслуживающего танковую бригаду. Особняк ранее занимал большой чин из военной контрразведки КГБ, уже съехавший в Союз, И всего лишь за взятку в три тысячи марок здание с прилегающим к нему участком было передано Михаилу в бессрочное пользование с условием смехотворной ежемесячной квартплаты. Коммунальные услуги вовсе не учитывались. Счетчики за пользование водой в Восточной Германии покуда отсутствовали, а приборы, отслеживающие потребление света и газа в особняке, Армейские специалисты отрегулировали таким образом, что день все работали в режиме активного контроля, а за ночь производили реверс своих показаниях. Регулировал счетчики знакомый миша сантехник-рукодельник из все той же танковой бригады. Манипулируя отвертками, он комментировал события объединения германских народов так капитализма захотели, блодит им капитализм. Поставят тут скоро компьютеры, вот они тогда и подумают, унитазом пользоваться или же за углом посрать. Опять-таки справедливости ради заметим, что многие социалистические немцы от объединения с западными своими собратьями восторга не испытывали. Кляня предателя Горбачева и слезно ностальгируя по прежней социально защищенной и безмятежной жизни, оберегаемой ныне уходящими отсюда вооруженными силами некогда могучей державы, распавшейся подобно сгнившему трупу. Практик Миша, пытавшийся заглянуть в будущее, был убежден, как только последний солдатик покинет иностранные земли, а может и ранее, Явятся в особняк официальные немецкие представители и предпишут ему помещение покинуть, ибо все договоры аренды советской армии, касающиеся ее территорий, станут исторически недействительными. К тому же существовала реальная угроза появления истинных хозяев особняка, потомков разбитых фашистов которым окажут всестороннюю помощь в восстановлении их прав владельцев берлинской недвижимостью. В этом случае конфискация особняка никакому сомнению не подлежала. К тому же Миша уже был наслышан, что в центре города, на Александрплац, где на месте убогой пивнушки выстроили небоскреб, Началась склока между администрацией города и отпрысками бывших хозяев увеселительного заведения. Отпрыски требовали космическую по масштабам сумму компенсации, а в случае отказа от выплат просили восстановление пивной путем сноса небоскреба. Такая форма претензий представилась Михаилу весьма оригинальной и, следуя более наитию нежели юридическому знанию проблемы, он вновь обратился к всемогущему генералитету, попросив, как говорится, в догонку оказать ему дополнительную бесплатную услугу. Подписать акт, согласно которому в особняке, пострадавшем от течения времени, произведен капитальный ремонт на сумму полмиллиона марок, пожертвованных из его Михаила Средств. Идея была ясна. В случае конфискации особняка немецкие власти должны были бы компенсировать арендатору указываемые им финансовые потери, а потому насчет «вдогонку» не получилось. Составление требуемого документа обошлось Михаилу в дополнительные полторы тысячи марок затребованных алчными держателями армейских печатей и бланков. Армия, равно как и страна, ею от кого-то защищаемая, перенимала капиталистическую меркантильность и впадала в коммерцию стремительно и повсеместно. Социалистический блат органично трансформировался в жесткий финансовый расчёт. Розничный магазинчик в Карлсхорсте являл собою лишь вершину айсберга тех мишаных свершений, за которыми маячила коррумпированная верхушка лиц с золотыми погонами. Полуспевшиеся прапорщики, возившие за 10-20 марок взводы солдат для отоваривания в магазинчике, рентабельности основному бизнесу не делали. Зато, приходя в знакомые кабинеты армейских хозяйственных чиновников, Михаил подписывал контракты на снабжение частей продуктами и промтоварами, цена на которые устанавливалась произвольно и без каких-либо дискуссий. Чиновник распоряжался безликой, однако реальной безналичной суммой, необходимой для тех или иных закупок, не задаваясь вопросом. Кому из поставщиков данную сумму переводить, проблема для него заключалась единственно лишь в размере взятки за предоставляемый эксклюзив. Брави же взятки крупнокалиберными купюрами, преимущественно с портретами братьев Гримм, великих сказочников. Таким образом, бюрократические традиции развитого социализма находили свое абсолютное соответствие хищным принципам капиталистического мировоззрения, порою заставляя Михаила вспомнить лукавую философскую формулировку «в дьяволе Бог», что являлось неверной концепцией. Ибо Бог — Богом, а сатана — сатаною. Впрочем, Миша молился исключительно на денежные знаки, философии и какой-либо верой себя не утруждая. С другой стороны, благоденствуя, забыв прошлые беды и мытарства, испытывал он порою неясную досаду, ибо благополучие свое строил на офицерских и солдатских грошах, как и жлобы в генеральских мундирах, что когда-то, как неудивительно, тоже были бедными лейтенантами, Факт, что его обирают, был известен каждому здешнему солдатику, считавшему таковое положение вещей вполне естественным, что уяснил для себя Михаил из бесед с рядовыми автотранспортной, к примеру, роты, сливавшими ему за полцены в «Мерседес» казенный армейский бензин. Таким образом, армия, как большая откормленная акула, имела на брюхе свое множество «прилипал» которым суждено было сгинуть, как только Рыбина уйдет в неблагоприятные холодные воды. Немало Мишу озадачивала та перемена в сознании не только военных, но и вообще практически всего бывшего советского народонаселения, что случилось в короткие годы, когда прежние понятия наживы и эксплуатации, считавшиеся несомненно преступными, стали вдруг естественными критериями повседневности. Постулаты коммунистической идеологии, зачастую несшие в себе талику бесспорного гуманизма, были с легкостью отринуты и преданы осмеянию, как и многие несомненные достижения советской истории, за которыми стояли кровь, труд и часто заслуживающий уважение энтузиазм чьи корни были духовные, а не материальные. От чего же так произошло? От чего миллионы и миллионы людей столь просто отвергли весь прошлый смысл своего существования? Или точно так же христианская Россия когда-то отказалась от Бога, подчинившись покорностью и восторгом бесовским мероприятиям большевиков, топивших иконами печи, и использующих храмы под картофельные склады. Здесь, в Берлине, очень редко кто из так называемых наследников боевой славы отцов и дедов всерьез задумывался, сколько было положено жизней, прежде чем над цитаделью умного и безжалостного врага взбитнулся флаг победы. Данный факт мало кого интересовал. И неужели, думал Миша, прошлая кровь оплачивается сегодняшней твердой валютой? Но то, конечно, были мысли праздные, и высказывать их кому-либо вслух попросту не стоило, ибо ничего, кроме недоумения, вызвать они у собеседников прилипал, не могли. Роланд Гюнтер Он проснулся в спокойной, уютной тьме и долгое время лежал без движения, понимая обреченно, что сегодняшний день — начало уже другой жизни, а к прошлой возврата нет. Он сам перечеркнул ее твердо и навсегда. Оперевшись на локоть, подтянулся к окну, отодвинул буквально на миллиметр в сторону шторку маскировки. Лужи выпарило солнце, беззаботный весенний день сиял над Берлином, на булыжной мостовой играли детишки, и абсолютно не верилось, что где-то рядом грохочет война, а его Роланда разыскивает гестапо, уже наверняка обнаружившее и машину, и покойного штандартенфюрера Краузе. Рядом с домом, цокая подковами сапог по серому булыжнику, прошелся полицейский патруль, и Роланд инстинктивно отпрянул от окна. Ему показалось, что офицер заметил щель между рамой и тканью света маскировки. Встав с постели, он замер, прислушиваясь, Не донесется ли сейчас требовательный стук в дверь, означавший то страшное, о чем он не решался даже задуматься? Пронесло. Никто не заметил ничего подозрительного. Патруль прошел мимо, и Гюнтер, поставив словно опаленное жаром лицо под струю холодной воды из крана, понял, что страхи напрасны, и вряд ли кому взбредет в голову заглянуть в этот покинутый хозяевами дом. Он зажег свечу и отправился в подвал, где обследовал запасы продуктов. Помимо бочек с вином и пивом, в подземелье имелся изрядный запас консервов, картофеля, а подвешенные под потолок свиные копченые окорока приятно обнадежили Роланда в возможности пересидеть в таком убежище если потребуется долгие месяцы. Он плотно позавтракал, выпил пару бокалов вина и вновь провалился в сон. А проснулся уже поздним вечером от далеких взрывов. Город опять бомбили. Зажег свечу, послонялся бесцельно по комнатам, а после открыл портфель Краузе, вытащил толстенные блокноты с записями, сделанными бывшим начальником, и погрузился в их изучение. Впоследствии он не раз спрашивал себя, жалеет ли, что коснулся этих проклятых рукописей, и не находил ответа. Но время, проведенное в кромешной тьме заброшенного дома, запомнилось ему навсегда. Собственно, он и не ощущал никакого течения времени. Горели свечи, озаряя неверным, мечущимся светом страницы, плотно исписанные штандартенфюрером, черным магом, знавшим такие секреты Третьего Рейха и СС, что ежеминутно изумлявшемуся внезапным открытием Роланду Приходилось, справляясь с оторопью, то и дело прикладываться к алкоголю, и тяжелое пьянство, перемежаемое сном и чтением, стало своеобразным его бытием, чья и реальность была заполнена таинственными, однако явно, как казалось ему, зримыми образами далеких миров и населявших их сущностей, питавшихся тонкими, материями земных человеческих страданий. Он не пытался постичь аспекты самой магической практики, детально описанные Краузе в своих дневниках, оккультные науки, о которых ему было известно лишь в общих чертах, как и большинству людскому, представились теперь пирамидой столь сложного и утонченного знания, на освоение которого под неусыпным руководством искушенных наставников требовались долгие и долгие годы. К тому же он понял, что магическая сила даруется лишь редчайшим избранным, а остальные же могут ее лишь заслужить. Ритуалы, чье проведение зависело от фаз Луны, Искусство релаксации и созерцания Таро, древней иероглифической книги, когда-то появившейся в Египте, секреты Каббалы, мирской, нравственный и божественный треугольники, столпы милосердия, строгости, нежности и сефироты, их составляющие, цвета королевской шкалы, связанные с миром Брия, Эти понятия, как сотни и сотни иных, предназначались для образованных посвященных. И в подобные детали он, бывший младший офицер СС Роланд Гюнтер, самостоятельно вникнуть не мог. Он уяснял лишь условные позиции изысканий Краузы, стремящегося проникнуть в параллельные миры, населенные существами, порой не имеющими ничего общего с человеческой природой, но крайне заинтересованными в том, что творится на этой земле. Миров этих свойства однозначно инфернального существовало множество, хотя и властвовал над ними всего лишь единственный великий демон, кто, согласно теории Краузе, существовал как один из подвижников сатаны, а понятие же дьявола и бога столь упрощаемо людскими умами и великий конфликт Люцифера, все имя в переводе означало, оказывается, несущий свет создателем, конфликт, начавшийся еще до начала каких-либо времен, все это являлось понятиями столь вселенскими по масштабам своим, что попросту не могли они быть постигнуты человеческим сознанием, привязанным к насущной повседневности, плотским потребностям и неизбежным хворям. Массовое уничтожение иных рас, новый мировой порядок, власть ордена мертвой головы, Получали свое обоснование с позиций не политических или же социальных, а из мировоззрения глубоко оккультного, связанного с таинством самого зарождения рода людского и сотворения мира, окруженного мирами иными, стихиалями света и тьмы, чье противоборство иной раз упиралось в тот или иной компромисс. Так, например, ни божьи, ни инфернальные миры одинаково не были заинтересованы в гибели человечества. И, как предположил Роланд, потому не дали, наверное, фюреру то волшебное атомное оружие возмездия, о котором подчас упоминал Краузе, как о последней надежде на победу. Шли дни череду которых Роланд уже не замечал, проживая во мраке, тревожимым только огнем свечей, магическая и алкогольная отрава заполнили его существо тупым равнодушием ко всему. Порой он даже был готов выйти из дома, но для чего? Он ведь ни в чем не нуждался. Смерть, она уже не страшила его, равно как и жизнь. Грохотавшая в городе нескончаемая канонада, оживленная шарканье чьих ног по мостовой, доносившиеся крики и рев сирен, сознавались как нечто суетное и малозначимое. Однако очередным утром, выдавшимся на редкость тихим, даже беззвучным, словно оцепенел весь мир, он проснулся начисто отрезвленным, От долгого и тягостного дурмана, сжав голову ладонями, уселся на кровати, испытывая безразличную пустоту мыслей, а после подошел к окну, отдернув светом маскировку. Мягкий свет майского утра тотчас заполонил комнату, и в сознании Роланда врезалась намертво запечатлевшись в памяти картина. Котящий по улице вилис на заднем сидении которого сидели небрежно, забросив руки за спинку, двое офицеров в фуражках со звездами. А впереди, рядом с пожилым шофером, находилась девушка с пышными волосами шатенки, в очках с круглой роговой оправой и выцветшей пилотке радостно улыбавшаяся, нёсшемуся на неё весеннему ясному пространству. Победители! света с окон снимать он не стал, а зажёг свет, уселся в кресло и какое-то время размышлял, что же теперь делать. Судя по всему, в этой части города хозяйничали русские, а встречи с ними ему, офицеру СС не сулило ничего доброго, как, впрочем, наверняка и с американцами, и с англичанами. Но последние представлялись все-таки менее опасными, нежели большевики, имевшие, как слышал Роланд, еще более кровожадную, нежели гестапо, контрразведку. В одном из отделений бумажника у него хранилось несколько его фотографий, И, использовав чистые бланки документов и печати из портфеля Краузе, он уже через час стал Роландом Валенбергом, присвоив себе фамилию приятеля летчика, канувшего в неизвестность на просторах Восточного фронта. Подлинная метрика приятеля, различные его удостоверения и дипломы обнаружились в деревянной шкатулке, стоявшей в одном из ящиков письменного стола. Спустившись в подвал, Роланд прихватил с собой из-под сопки лопату и лом, подковырнув одну из тяжеленных бетонных плит, устилавших дно подвала, отвалил ее в сторону, принявшись копать яму, куда опустил портфель Краузе, предварительно обмотав его своей шинелью. Из портфеля он взял только деньги. Записи стандартенфюрера ему были попросту не нужны, именной кинжал и Вальтер представляли опасность для их владельца, а потому и свой табельный люгер он тоже решил захоронить в яме. Бланки документов тоже могли вызвать много вопросов в случае вероятного обыска. Единственное, о чем жалел Роланд, так это о старинном кинжале, представлявшем, конечно, музейную ценность. Но ведь и его способны расценить как незаконное холодное оружие а потому на какое-то долговременное обладание столь уникальной вещицей в данных смутных обстоятельствах рассчитывать не приходилось. Машинально он нащупал под рубашкой грани окаемленного серебром камня, решив оставить его при себе, в крайнем случае невелика потеря. В яму полетели форменный китель, галифе, Куражка с эмблемой черепом, плита ровно улеглась на прежнее место, стыки ее Роланд не поленился залить цементным раствором, а после, тщательно убрав остатки грунта с пола, поднялся наверх, в душевую, смыв с себя пот и грязь. После, не торопясь, собрал рюкзак с продуктами, и хотя неудержимо хотелось выпить вина, В удовольствии такого рода он себе решительно отказал. Его словно кто-то подталкивал к незамедлительному уходу из этого дома. Пусть в неизвестность, пусть в лапы врага. Он запер за собой дверь черного хода и постоял на ступенях, превозмогая дрожь во внезапно ослабевших ногах. Опьяненный, как от доброй бутыли Рейнского, свежим, хотя и с явным запашком гари воздухом. Вот и все. Теперь ему надлежало уходить на Запад. Снова в другую жизнь. Будущее других стран представляется неясным из-за постоянно меняющейся ситуации. 20 лет назад я писал, что у немцев в Европе только два союзника – Британия и Италия. За это время события развернулись таким образом, что проведение политики в соответствии с этим моим утверждением является невозможным. Британцы вроде бы все еще обладают имперской силой, но у них уже нет тех моральных качеств, которые необходимы для сохранения империи. Казалось, они господствовали в мире, а на самом деле ими управляли евреи. Италия попробовала превзойти Древний Рим. У нее имелись все древнеримские амбиции, но ей не хватало решительности духа и материальной силы. Единственный козырной картой у нее был истинно римский лидер. Какая трагедия для этого человека? И что за трагедия для страны? как для народа, так и для отдельного индивидуума трагично иметь цели и не обладать необходимыми средствами для их достижения. Франция продолжает являться врагом немецкого народа. Ее непрерывная дегенерация и ее частые кризисы нервов вынуждали нас иногда преуменьшать важность ее действий. Если она еще больше захереет, то очень вероятно, то это не должно привести к уменьшению недоверия к ней с нашей стороны. От военной мощи Франции ныне остались одни воспоминания, и уж хотя бы с данной точки зрения вы можете быть вполне уверены, что она больше никогда не доставит вам неприятностей. Что бы ни говорили, эта война, по крайней мере, поставила Францию в ту категорию, где ей надлежит быть. Держава, разряда, Но при всем этом, благодаря ее бесконечной коррупции и неподражаемому искусству вымогательства, она все еще может быть опасной для нас. И потому надо и впредь проявлять недоверие и бдительность по отношению к ней. Пусть немцы никогда не позволят убаюкать себя. Придерживаться строгих принципов в отношениях с другими странами — не представляется возможным. Кроме того, нужно быть готовым приспосабливать политику к меняющимся условиям. И тем не менее, можно с уверенностью заявить, что Германия всегда найдет себе стойких друзей среди тех людей, которые активно сопротивляются еврейской заразе. Я уверен, что японцы, китайцы и мусульманские народы Всегда будут нам ближе, чем, например, Франция, несмотря на нашу родственную кровь. Трагедии Франции являются ее постоянные дегенерация в течение веков и развращение евреями ее высших классов. Теперь же Франция обречена проводить еврейскую политику после поражения рейха и предстоящего появления азиатского, африканского. И вероятно южноамериканского национализма в мире останутся только две державы, которые в состоянии противостоять друг другу: Соединенные Штаты и Советская Россия. И исторические, и географические законы вынудят обе эти державы испытать свои силы либо военным путем, либо в области экономики и идеологии. Те же самые законы неизбежно заставят обе эти державы стать врагами Европы. Совершенно ясно, что рано или поздно обе эти державы пожелают найти поддержку единственной выжившей великой нации в Европе немцам. И я отдаю себе полный отчет в том, что скажу сейчас. Любой ценой немцы должны избегать роли пешки, в обоих лагерях. При подобной конъюнктуре трудно определить с идеологической точки зрения, что окажется более вредным – еврейский американизм или еврейский большевизм. Возможно, что под влиянием событий русские полностью избавятся от еврейского марксизма, но только лишь для того, чтобы возродить панславинизм в его самом свирепом и ненасытном виде». Что же касается американцев, то если они не избавятся от иго нью-йоркского еврейства, их ждет гибель еще до наступления поры зрелости. Тот факт, что они сочетают обладание колоссальной материальной силой с явным отсутствием интеллигентности, невольно наводит на мысль о ребенке, пораженном слоновой болезнью. Не суждено ли этой цивилизации погибнуть столь же быстро, как она и развелась? Если Америке не удастся выработать менее ребяческую доктрину, чем та, которая в данный момент является как бы моральным путеводителем и которая основана на возвышенных, но химерических принципах и на так называемой христианской науке, то возникнет вопрос – Надолго ли она останется преобладающей белым континентом? И какая великолепная возможность представиться желтой расе с этим внезапным падением? Итак, в этом жестоком мире стало очевидным, что единственные белые народы, у которых есть шансы выжить и процветать, это те, кто знает, как страдать, и кто все еще обладает мужеством бороться до конца даже тогда, когда положение выглядит абсолютно безнадежным. И только те народы имеют право говорить об обладании такого рода качествами, которые способны вытравить из своих организмов смертельный яд еврейства. Адольф Гитлер. Из жизни Ричарда Валенберга. Наверное, это был их единственный откровенный разговор с отцом, в котором тот впервые коснулся своего прошлого, рассказав обо всем, что произошло с ним во время войны, именно так, как это обстояло в действительности, и что не нашло своего отражения в иммиграционных анкетах, заполненных им при переезде из Германии в США. Ричард в тупор находился в процессе развода со своей женой Элизабет, высокой брюнеткой, не менее эффектной, чем кинозвезда, с аналогичным именем, но по фамилии Тейлор. Служаку из ЦРУ практичная Элизабет сменила на респектабельного главу крупной адвокатской конторы, взявшегося, кстати, быстрейшим и бесплатным образом, процедуру развода и оформления соответствующих документов осуществить. Вместо казенного жалования Ричарда в распоряжении супруги теперь имелись иные денежные суммы, и, наконец-то, воплотилась ее давняя мечта о дорогих парижских туалетах, умопомрачительных манто, бриллиантовых аксессуарах и новеньком Ягуаре, чей белый кожаный салон изысканно гармонизировал с янтарными отделочными панелями из карельской березы. Смертельный устав от рабочей суеты, равно как и от бесконечных материальных претензий Элизабет по поводу раздела имущества и недвижимости, Ричард взял неделю отпуска, решив повидать отца и навестить могилу матери, умершей год назад от скоротечного рака. Отец жил в пригороде Нью-Йорка, и через считанные часы, полуспортивный фордик, мчась по широкой 95-й дороге, окруженный в ту осеннюю пору золотым и багряным раздольем великолепных лиственных лесов, привез Ричарда из провинциальной столицы Америки в столицу мира, цитадель, как ее называл отец империализма, вздымавшую свои лощенные небоскребы над широкой гладью East River. Миновав исполинские готические арки моста Веразано, он съехал на трассу Belt парк уэй из мрачноватого кирпично-багрового Бруклина к тихим двухэтажным домикам Лонг-Айленда, в одном из которых проживал отец. Он приехал днем, застав старика в сборах на глубоководную рыбалку, и с радостью согласился присоединиться к нему, сменив костюм на непромокаемый громоздкий комбинезон. У отца была небольшая яхта, с которой тот управлялся, несмотря на преклонный возраст, весьма решительно и умело, как заправский моряк. Вскоре полоска берега исчезла вдали, а с нею как бы сгинули все служебные и семейные неурядицы. Но судно растекал легкую черноватую волну, велись чайки над мачтой, и Ричард вдохновенно и восторженно ощущал подлинность, пусть временной, но прекрасной свободы в своем уединении завораживающим чудом океанского простора, дышавшего ему в лицо соленой, вольной свежестью бриза. С рыбалки они вернулись уже поздним вечером, пришвартовав яхту у пирса в спокойной воде узкого заливчика, и вдававшегося в побережье. Возиться с уловом трески и камбала не хотелось. Они закидали рыбу мелким крошевым льда из хранящегося в морозильнике пластикового мешка Истянув себя рыбацкие, грубые и толстые вязки свитера, устроились у камина, попивая горячий глинтвейн, терпкий от корицы и бутонов гвоздичного дерева. Отлепительно золотая, нежная, как летящая в солнечном луче паутинка, кончилась в тот день теплая осень, и уже ночью с Атлантики нагнала тяжелые тучи, Засвистал ветер, кидая в штормовые черные валы, катящие на пустынные пляжи, кипы листвы из прибрежных лесов, и за покрытыми холодной моросью окнами будто шелестели шаги, приближающиеся скорой зимы. Непогода словно бы приурочилась к Хэллоуину, чего то популярнейшему в Америке празднику нечисти, Прошедшему, впрочем, обычных бурных молодежных увеселений, когда на улицу вываливались толпы в масках ведьм, мертвецов и чертей. Промозглое ненастье принудило даже самых активных энтузиастов встретить сомнительное торжество у домашнего очага. И так они сидели у камина, наслаждаясь глинтвейном и уютом теплой комнаты. Желтые листья липли к мокрым стеклам окон, изредка пошипывали избытком пара клапаны батарей. Разноцветным пятном светил в углу телевизор. По тринадцатой программе шел голливудский боевичок на тему Второй мировой войны. И тут отец неожиданно произнес. «Удивительная все же хреновина» этот американский кинематограф. Порою смотришь — не оторваться. А в финале, понимаешь, очередное дерьмо. Если и есть исключения, то разве десяток картин? Он с неприязнью выделил прилагательное американские, чему Ричард привычно не удивился. Отец, проживший в Штатах десятилетия, откровенно не любил эту страну а ко всем проявлениям патриотизма Янки относился с близгливым скепсисом. Однажды они сидели в ресторане, где после шоу, знаменуя окончание вечера, грянул государственный гимн, и публика, в большинстве своем изрядно подвыпившая, прижав руки к сердцам, грянула полупьяным хором «Ассану» в честь простершейся от берега до берега территории под сенью звездного флага полосатого, Ричард, хотя и не стал упражняться в бокале, однако поднялся со стула, а отец же остался сидеть, не меняя небрежной позы, причем в глазах его стояло даже не презрение, а какая-то холодная годливость. Впрочем, окружавшая их тогда... Тупые, сытые физиономии и раздевающие сопасти, выдыхающие в с пивным и водочным перегарами слова национального гимна положительных эмоций, право, могли и не вызывать. Да и сам он, Ричард, подумал тогда о некоем демократическом фашизме, пронизавшем американскую жизнь и во многом соответствовавшем коммунистическим постулатам, также заставлявшим русских горланить интернационал на своих партийных сходках, что, по сути, мало отличало и тех, и других от германских нацистов, голосивших за здравие Рейха и фюрера в своих пивнушках в порыве верноподданнического энтузиазма. Он вообще находил официальное осуждение нацизма как некий блеск. Ведь разноликая Америка, где смешалась кровь всех рас, имела четкий, невзирая на цвет кожи, критерий американского гражданина, слепо обязанного следовать всем канонам определенного образа жизни, что создавало расу определенного мировоззрения, отступление от которого означало невозможность занять какие-либо ответственные позиции в общем.